Где-то весна. Город окружали густые леса. Темные ельники, болотистые, полные туманов альшаники, светлые березники. Когда по указанию Морген донно свернул с загородного шоссе на двухполосную дорогу в западном пригороде, ветви лип и ясеней почти сомкнулись над головой. Морген вдруг успокоилась. Сколько уже она ездила под этими деревьями до родителей и обратно. А может, усталость взяла свое. Но следующие два часа она то и дело проваливалась в тяжелую дремоту и тут же вскидывалась. Вдоль дороги уже не было фонарей. Только тускло поблескивающие в кованых круглых клетках сторожевые амулеты. Столбы с ними стояли каждый километр и Морген сонно провожала их глазами, привычно пытаясь углядеть, не загорится ли какой-нибудь кристалл на плашках амулетов. Правда, на ее памяти всего пару раз такое было. Места спокойные, прорывы редко случались. Мелькание столбов убаюкивало. Но почему-то казалось, что если спать, то Донно тоже заснет за рулем, и они разобьются. Беседа, правда, не получалась. Оба слишком устали от слов, а говорить о погоде не хотелось. Заметив, что Морген постоянно кивает, засыпая, Донно помог ей опустить кресло и велел спать. «Вот еще», — полусонно пробормотала она, — «я не хочу спать. А кто будет за тобой следить? Вдруг ты заснешь?» «Я не засну», — пообещал Донно и нашарил на заднем сиденье плед. Морген что-то еще пыталась сказать, но в тепле пахнущего машинным маслом пледа просто выключилась. Когда она проснулась, вокруг было утро и весна. Машина стояла на парковке у заправки. Дон пил кофе из большого бумажного стаканчика, прислонившись к капоту. Тело и особенно шея затекли нечеловечески. Охая Морген потянулась, разминая мышцы. Выбралась из машины и присела на капот рядом с Донно. Стало вдруг неловко, особенно когда Морген поймала себя на невольном движении прислониться к его плечу. Это с чего вдруг? И такое спокойное желание, словно так и надо. Донно молча отдал второй бумажный стаканчик, который держал в руке. Слишком много сахара, но хоть нерастворимой. Осторожно потягивая горячий кофе через клапан, Морган огляделась. На узкой полоске земли вдоль дороги щетка нежной молодой зелени. Узкие стрелы листьев первоцвета и пока малюсенькие розетки одуванчиков. Да и на деревьях вокруг зеленая дымка первых листьев. Небо серое, пасмурное но все равно тепло. «Значит, это правда?» спросила Морген. «Время в граждане остановилось, и весна не приходит?» Донна некоторое время молчал, потом ответил. «Не думаю, что время на самом деле остановилось. Дни не повторяются, погода меняется. Но да, весна не приходит. Наверное, не придет, пока мы не сделаем...» пока мы не найдем детей и не завершим ритуал поиска. Кто ж знал, что столько побочек? А расскажи, что там вы провели на самом деле? Какой ритуал? В газетах только ужасы всякие пишут. Да ничего там особенного. Раскопали старинный метод поиска пропавших. Технически все по указаниям сделали, но где-то накосячили. Долго ломали голову и так и так Не было ошибок. Разве что в указаниях не все было перечислено. По результатам один из нас должен был получить озарение. Подсказки какие-то, по которым мы вышли бы на преступника. А на самом деле эти подсказки получали все в городе. По мелочи, по крохам. И ведь никто не догадался. Морген опустила голову, скрывая лицо. Ей тоже были подсказки. Неужели и они касались того дела? Но как? Юноша погиб в то же время, когда пропал очередной ребенок. Не просто так упал в реку, верно? Стал свидетелем или пытался помешать? «Донна», — вдруг сказала Морген. «А подсказки получают все жители города?» «Не знаю», — пожал плечами. «Мне кажется, только те, у кого какая-либо чувствительность или отношение к делу». «А те, кто... ну, преступники». Донно резко повернул к ней голову, встречаясь глазами. У Морген противно засосала под ложечкой. Донно выглядел раздосадованным, словно эта мысль не приходила ему в голову. «А ведь они имеют непосредственное отношение к делу», — признал Донна. «По крайней мере, у одного из них способности мага. Так что все может быть. Но мы ведь плели на поиск». «На поиск», — указала Морген. «Но было ли там ограничение на виновных, преступников или еще что-то такое? Что там за плетение? Этим людям точно так же могут приходить подсказки. «А в газетах пишут о поисковом заклятии», — прикрыв глаза, сказал Донна. «Сложить два и два может любой дурак». Он вытащил телефон, потом досадливо вздохнул. «И звонить-то некому», — печально улыбнулся он. «Я не рассказывал. Вчера на сову какая-то сумасшедшая с ножом бросилась». И тогда Морген встала и шагнула ближе неловко обнимая его одной рукой и отводя вторую со стаканчиком в сторону. Лбом уткнулась в основание шеи, и колючий высокий ворот свитера защекотал кожу. Донна тихо вздохнул и осторожно обнял ее в ответ. Так же неловко, с занятыми руками.